Глава 25. С Новым годом, крошка. 31 декабря 2019 года. В Питере только что пробило полночь, а в Вене до Нового года оставалось еще два часа. Вот она, самая настоящая разница во времени. Я устроился у себя на кухне с бутылкой шампанского и роллами из супермаркета, которые даже не потрудилась переложить на тарелку. На ноутбуке шла онлайн-трансляция боя курантов на Красной площади, которую прервал звонок по скайпу. С Новым годом, моя дорогая! Поздравил меня Павел, и на экране я увидела красивого, улыбающегося мужчину крупным планом. Я так рад, что в этом году встретил тебя. И уверен, это первый и последний праздник, который мы встречаем раздельно. Павел был немного пьян и оттого необычайный гриф и разговорчив. Впервые я видела его в таком приподнятом настроении и тоже улыбнулась. С Новым годом! И еще раз спасибо за подарок! Я дотронулась до браслета с маленьким серебряным самолетиком посередине. Когда я сегодня вечером вернулась с работы, то у парадной меня уже дождался курьер с посылкой от Павла, чудесным зимним букетом и коробочка с ювелирным украшением. Это меня очень порадовало, но все же в глубине души я наивно надеялась, что он приедет сам, просто возьмет билет на самолет и прилетит хотя бы на одну ночь, чтобы провести ее со мной. Но я понимала, как эгоистично было о таком даже мечтать, поэтому радовалась тому, что сейчас мы болтали по видеосвязи. Только вот я встречаю Новый год дома, в одиночестве, а мой мужчина в окружении веселых друзей в классном ресторане в Вене. — Ты собиралась поехать праздновать к родителям? — Почему передумала? — спросил Павел и вышел из шумного помещения на террасу. — Да, — я отпила шампанское, — мне завтра на работу, а от них далеко ехать. — Века, что случилось? Почему ты грустишь? Для моей грусти было несколько причин, и я неохотно призналась самой очевидной. Эта недавняя встреча с Игнатьевым выбила меня из колеи напомнила весь тот позор. — Милая, перестань думать об этом подлеце. Все в прошлом. — Знаю. Но я виню себя, что ничего не сделала, хотя у меня был шанс отомстить. — Вика, ты самая добрая и милосердная девушка. Тебе не нужно никому мстить. Павел вдруг отвернулся от экрана, видимо, его кто-то отвлек. Я вздохнула. — Иди праздной, а я допью шампанское и лягу спать. — Вика... Я удовольствую все на свете, чтобы оказаться рядом. Я очень скучаю. Я отогнала все свои печальные мысли прочь и ласково улыбнулась. Я тоже. Отключила связь, и так получилось, что я сбросила вызов раньше, чем Павел успел мне что-то ответить. Захлопнул ноутбук, доила себе шампанского и без аппетита съела еще парочку роллов. Я не должна грустить, ведь у меня самый замечательный и притягательный мужчина на свете. Разлука — это временная трудность в наших идеальных отношениях. Скоро будет готов мой загрампаспорт, я сделаю визу и полечу в свой самый долгожданный романтический отпуск в жизни. Все так, но... Подошла к окну посмотреть на запускаемые во дворе салюты яркими звездами, разрывающиеся в черном небе. Мне не удалось себя обмануть, и я почувствовала сковывающее душу одиночества. Вспомнились новогодние вечеринки прошлых лет, когда у меня было сразу несколько вариантов на один вечер, Я могла выбирать любой – клубы и рестораны с подружками, приглашения в гости и на дачи от разных интересных мужчин, поездки за границу. Мне казалось, это происходило будто не со мной, а в прошлой жизни и параллельной реальности. Но сейчас я на правильном пути. Павел – моя награда за все неприятности в личной жизни. Наконец я встретила мужчину, о котором мечтала. Интересного, волнующего, привлекательного и понимающего. Тогда почему он не прилетел, чтобы встретить Новый год со мной? «Павел Богданов». Вика прервала звонок так поспешно, что я понял, она расстроена больше, чем признается. С неприятным чувством нелепой вины я убрал телефон в карман пиджака и посмотрел на темное венское небо. Может, все же нужно было сорваться в Питер, тем более в театре завтра выходной. Но какой смысл? Нам с Викой удалось бы провести вместе сутки, может, чуть дольше, а потом снова аэропорт, перелет, разлука. А я так ненавижу прощаться и летать. Лучше подождать, когда документы будут готовы, и провести вместе неделю или две, чем тратить силы на эти однодневные поспешные приезды. Я уже проходил через все это и слишком хорошо знал, что такое отношение на расстоянии. Я вернулся с террасы в ресторан, где наступление Нового года в нашем часовом поясе ждали шумные компании моих коллег и Лара. В свойственной ей манере она проявилась неожиданно и ярко, как искрящийся бенгальский огонек. Она... Позвонила мне сегодня днем и сообщила, что сидит в самолете, чтобы через пару часов быть в Вене. Видимо, она поругалась с очередным кавалером и не придумала ничего лучшего, как вспомнить обо мне. Я не обрадовался, но отказать старинной подруге не смог. Как и признаться Вике, что помимо коллег-музыканта, встречать Новый год я буду с Ларой. Если бы Вика узнала, то расстроилась бы еще больше. Она такая нежная и ранимая, одна в далеком Питере а я в шикарном европейском ресторане в обществе бывшей возлюбленной. От этого я почувствовал неприятную укол совести, но отодвинула эти мысли подальше. Что за детские глупости? Как обычно, Лара сразу же оказалась в центре внимания и флиртовала со всеми мужчинами, которые тянулись к ней, как мотыльки к огню. Артистичное обаяние и природная красота позволили ей без труда влиться в незнакомую мужскую компанию и быстро завоевать всеобщее восхищение. Как оказалось, она знала немецкий, что позволяло ей непринужденно болтать на трех языках – со мной на русском, с моими коллегами из Австрии на немецком, а со всеми остальными на безупречном английском. Все мужчины были от нее в восторге и сводили восхищенных глаз, кроме меня, и она не могла этого не заметить. Я выпивал все больше, мысли о Виктории уходили куда-то в сторону, и после полуночи я все же поддался всеобщему настроению. Я даже не подозревал, что в Европе действительно умеют весело и с размахом праздновать Новый год. Ведущий объявил начало дискотеки, музыка из колонок заиграла громче, гости потянулись на танцпол, разбрасывая на окружающих конфетти серпантин. Ларисе удалось вытащить меня танцевать под зажигательную музыку восьмидесятых, и я поддался эмоциям, сразу почувствовал себя лет на 10 моложе. Неожиданно музыка сменилась, и начался медленный танец. Зазвучал современный кавер на песню «Люби меня нежно», Элвиса Пресли. Я не успел вовремя остановиться и уйти, как Лара взяла меня за руку. Потанцуем? Лар, я не думаю, что моей девушке это понравится. Отступил я, чувствую себя довольно глупо, отказывая в такой мелочи потрясающей Ларе. Это всего лишь танец. Будем считать его прощальным. И твоя девушка о нем никогда не узнает. Мило улыбнулась Лара, и я немного расслабился. Осторожно положил ей левую руку на талию, а правой сжал ее нежную ладонь. Ощутив у себя в руках ее стройное тело, пьянящий аромат ее духов, почувствовал легкое головокружительное возбуждение. Даже странно, что спустя столько лет меня тянуло к этой артистичной, эффектной роковой красавице. Впрочем, она свела с ума не только меня одного. — Ты так же чудесно танцуешь! — практически мне в губы прошептал Лара. Помнишь, как под эту песню мы танцевали на лужайке у Эйфелевой башни? Да, столько лет прошло с тех пор. Конечно, я все прекрасно помнил, хотя теперь мне казалось, что это происходило не со мной, а в прошлой жизни, в параллельной реальности. Некоторые воспоминания никогда не постареют. Лара чуть отстранилась, с нежностью заглядывая мне в глаза. А помнишь, те гастроли с ансамблем по югу Франции? Где мы с тобой только не занимались любовью? На пляжах, в гримерках, в нашем фургоне. Лара недовольно прервала ее. К чему все это? В те дни я была такой счастливой. Выдохнула она, и ее приоткрытые губы коснулись мои щеки. На секунду я подался моменту и хотел ее целовать. Хотел снова почувствовать вкус ее соленых мягких губ. Но девушка отстранилась первой. Я улетаю в Париж завтра утром. Все так спонтанно получилось, и я не нашла себе свободный отель. «Могу я остаться после вечеринки у тебя?» Простая просьба застала меня врасплох. Раньше я с радостью сам предложил бы ей такой вариант, но сейчас... «Это всего на пару часов», — добавила она, нежно перебирая длинными ногтями мои волосы на затылке, прекрасно помня моих слабых местах. Я кивнул, но мой голос прозвучал не очень уверенно. «Конечно». Потом мы еще долго пили и веселились, будто снова были молоды и влюблены. Лара всегда успела зажигать, увлекать и отрываться. Около четырех утра я устало сидел на диванчике и наблюдал, как она грациозно двигается под совершенно не танцевальную музыку. Откуда столько силы и энергии? А ведь ей, как и мне, почти сорок лет. Но она по-прежнему полна огня, любви к жизни, неутомимой жаждой постоянного восхищения и всеобщего внимания. Вдруг Лара опустилась рядом и, обняв меня за шею, прошептал на ухо: "Уведи меня отсюда". Мы попрощались, с кем успели вышли на улицу. Я достал телефон, чтобы вызвать такси до квартиры, чувствуя себя старым, усталым и пьяным. Не любил такое опасное сочетание. Лара же, напротив, казалась абсолютно трезвой, адекватной, и я всегда удивлялся, как ей это удается. «Паш, я хотела поговорить с тобой об одном важном деле», — вдруг серьезно произнесла она, выпуская клубы холодного воздуха и пара от электронной сигареты. «Да? О чем?» Я сразу же напрягся. «Приедем к тебе?» — Расскажу, — таинственно улыбнулась она. — Уверена, ты будешь в восторге. Я недовольно нахмурился. Мне хотелось поскорее лечь спать, обойдясь безо всяких разговоров. И я терпеть не мог, когда женщины начинали диалог, как в пьесе или романе. Вика никогда так не делала. В ней вообще не было всех этих артистичных дешевых штучек, которыми так лихо пользовалась Лара и другие знакомые мне женщины. Такси приехало почти сразу, и мы оказались дома уже через десять минут. «Есть что выпить?» Лара тут же приметила бутылку виски, схватила ее, нашла на кухне бокалы. Раньше мне нравилась ее манера везде держаться уверенно, но сейчас я понимал, что она переигрывает. Переигрывает саму себя. Ей почти сорок, и то, что работала в неполный тридцать, несмотря на ее потрясающую внешность, теперь воспринималось не очень уместно. «Прости, заставила тебя понервничать?» Переключилась она, устраиваясь на диване с бокалом, скинула туфли на высоких каблуках демонстрируя красивые щиколотки, выглядывающие из-под узких брючек. И в чем же дело? Я взял свой бокал и устроился поодаль от нее. Ты же знаешь, я всегда мечтала о своем шоу. И я кивнул. Так вот, я нашла инвестора, и мы готовим невероятную, грандиозную программу по моему сценарию. Нам нужны артисты и музыканты. Поэтому у меня к тебе деловое предложение, Паш. Я не был готов к деловым предложениям и вздохнул. «Место велончелиста — твое!» «Лар, я занят в оркестре здесь!» — покачала я головой. И это была одна из миллиона причин, чтобы отказаться. «Знаю, это не сейчас. Премьера только осенью. Успеешь влиться!» — с энтузиазмом произнесла Лара. «При всем уважении к твоей работе, я не хочу играть в квартете при кабаре». «Это не кабаре!» — тут же вспыхнула Лара. «Я набираю полный оркестр! Представь!» «Стиль величайшего шоумена, мюзикл, трюки, фокусы, акробаты и все это под живую музыку». «Здорово. Уверен, будет круто. Но сам сразу откажусь. Даже не думай твердо сказал я». Лара театрально закатила глаза. «Насколько я помню, ты всегда хотел работать за границей. Раньше в Питере тебя держала твоя группа и Руслан, но сейчас не вижу причин отказываться». «Лар, многое изменилось», — вздохнула. я. Я хотел уехать в Европу, когда встречался с тобой. Теперь у меня другие ценности. Лара сердито сдвинула брови. Какие же? Я замялся, но не чувствовал себе сил гать. Решил быть искренним и сказать правду. Я хочу поскорее вернуться в Питер. Играть в филармонии, преподавать. Больше времени уделять не музыке, а своей личной жизни. — Ты серьезно? — надменно фыркнула Лара, поднимаясь с дивана. — Холодный Питер, унылый оркестр, личная жизнь. Слышал бы ты себя лет пять назад. «Лариса, жизнь — это не только бесконечное шоу, алкогольный праздник и музыкальная феерия. Мне теперь хочется совсем другого». «Не рано ли ты повзрослел, мой милый?» — улыбнулась Лариса, но в ее взгляде промелькнули опасные искорки. Я ставил ее вопрос без ответа, взглянул на телефон. «Почти пять утра, значит, в Питере уже семь. Вика проснулся, и собирается на работу. Я открыл мессенджер, проверил ее контакт. Так и есть, была в сети пять минут назад». «Доброе утро, милая. Легкого первого дня в новом году», — быстро напечатала и отправила ей сообщение. От этих ежедневных переписок я чувствовала себя ужасно глупо. Сложно себе представить более бесполезное занятие, чем желать доброго утра девушке за две тысячи километров, при этом быть не в состоянии сказать ей это лично в постели при первом поцелуе после пробуждения. Лариса не терпела невнимания к себе и ловко выхватила телефон из моей руки. Быстро прочитала отправленный текст и звонко рассмеялась. «Паша, как трогательно!» Я тут же поднялся с дивана и отобрал телефон. «Помню, мне ты тоже писал нечто подобное, только более страстное». «Ты ведешь себя недостойно», — разозлился я. «Я всегда ценил, что мы сумели остаться добрыми друзьями после расставания, но не заставляй меня изменить мое мнение». «Добрыми друзьями?» — усмехнулась Лара. «Ты хотел сказать добрыми любовниками?» «Ларис», — я тяжело вздохнул. Это уже было похоже на выяснение отношений. Наши встречи были потрясающими, но так не могло продолжаться вечно. Я знаю, поэтому предлагаю тебе работу в Париже. Она приблизилась ко мне и нежно дотронулась до моей руки. Я смотрел в ее широко распахнутые серо-зеленые глаза, и в них отражалась вся наша долгая история. Раньше я все отдал бы за возможность быть рядом с ней, но сейчас это казалось настолько далеким, а мои чувства к ней какими-то искусственными, наигранными. Поэтому я был тверд в своем ответе. Я не хочу тебя обидеть, но я не поеду в Париж. Или куда-то еще. Я хочу вернуться домой. Лара смотрела на меня, не отводя взгляда. Она умела выдерживать паузу, но я ее знал слишком хорошо. Сейчас, скажет колкость на прощание, эффектно удалиться, как уже было несколько раз. А потом появится через полгода или год, предложит встретиться, приехать в Париж и снова вскружит голову. Но не в этот раз. Ясно. Она вдруг поникла, плечи опустились, она выдохнула отступил на шаг назад. Что ж, видимо, пришла пора прощаться. Я закажу тебе такси до аэропорта, предложил я, она кивнула. Подошла к окну и долго молчала, пока я набирал в приложении такси адрес аэропорта. Эта девушка из Пулково особенная. Хотела бы я быть на ее месте, вдруг сказала она, чем поразила меня до глубины души. Я боготворил и обожал Ларису с первого курса консерватории. Готов был ради нее на все, а я ей никогда не был нужен. Для нее на первом месте были карьеры, успешные проекты, более известные артисты и музыканты. Она всегда держала меня в роли влюбленного поклонника на правах несерьезного друга, с которым можно неплохо развлечься. И вдруг... Настал час запасного варианта? Я поморщился и не стал ничего отвечать, хотя был уверен, что она ждала от меня признания в любви. Лара взяла сумку, надела блестящий пиджак, подняла свои туфли, и в каждом ее движении было столько театральной драмы, что мне стало неловко от ее представления. Я пошел провожать ее в коридор, взял белый полушубок и помог одеться. Ты же знаешь, что отношения на расстоянии не существуют. Она обернулась и взглянула на меня в полоборота, и я не сразу понял, о чем она. Опять напоминает про нашний роман. И мне жаль, что я слишком поздно поняла, что такое настоящая любовь. Она печально улыбнулась и исчезла в дверном проеме, оставив после себя шлейф хорошо знакомых французских духов и туманной недосказанности.